796. -е. Матерь Агни-йоги Отметим тот факт, что могучий и искренний порыв сбросить вековые нагромождения тотчас же приносит свои следствия, каковы же будут они при твердом, неуклонном решении в этом направлении дойти до конца. И не стоит ли без сожаления колебания окончательно расстаться с тем, что еще связывает крылья духа и мешает ими свободно взмахнуть? С грузом на крыльях невозможно взлететь. Освобождение от всего неизжитого в духе является обязанностью ученика, который решил путь свой бесповоротно.